Пока он терзался этими противоречивыми чувствами, в зал вошла Магдален, вдова убитого. На ней был траурный покров, и ее вели и поддерживали пять или шесть добропорядочных, то есть респектабельных женщин в таком же горестном наряде. Одна из провожающих несла на руках грудного младенца, последний залог супружеской нежности бедного Оливера. Другая вела переваливавшегося на коротких ножках малыша лет двух, смотревшего с удивлением и страхом то на черное платьице, в которое его обредили, то на все окружающее. Все встали, чтобы встретить печальную группу, и приветствовали вдову выражением глубокого сочувствия, на которое Магдалин, хотя и была она не более как ровней покойному Оливеру, Отвечала с достоинством, почерпнутым, быть может, в самой силе ее горе. Сэр Патрик Чартерис выступил вперед и с учтивостью рыцаря к женщине и покровителя к угнетенной и обиженной вдове взял несчастную за руку и коротко разъяснил ей, каким порядком город решил добиваться должного отмщения за убийство ее мужа. Удостоверившись с несвойственными ему вниманием и мягкостью, что несчастная отлично все уяснила себе, мэр громко объявил собранию. «Добрые граждане Перта, свободно рожденные ремесленники и гильдейцы, будьте свидетелями тому, что сейчас произойдет, ибо это касается ваших прав и привилегий. «Здесь стоит перед вами Магдалин Праутфьюд, домогающаяся от мщения за смерть своего супруга, гнусно убиенного, как утверждает она сэром Джоном Рэморни из Рэморни, рыцарем, и свое обвинение она предлагает проверить Божьим судом через испытание гробом или поединком на жизнь и смерть. Поэтому я, Патрик Чартерис, припоясанный рыцарь и прирожденный дворянин. Предлагаю лично сразиться за ее правое дело, доколе устоят человек и конь, если поднимет мою перчатку, равный мне по крови. Что ты скажешь, Магдалин Праудфьюд? Принимаешь ты меня своим заступником?» «Более благородного я не могла бы себе пожелать», пролепетала в ответ вдова. Тогда сэр Патрик взял ее за правую руку и, поцеловав в лоб, как требовал обычай, торжественно сказал. «Бог и святой Иоанн да укрепят мою силу в час нужды, когда я стану исполнять долг твоего заступника рыцарски верно и мужественно. Теперь ступай, Магдалин». Избери по своей воле среди граждан славного города, присутствующих здесь или отсутствующих, кому желаешь ты припоручить свое дело, если тот, на кого ты возводишь обвинение, окажется по роду и званию ниже меня. Все взоры обратились на Генри Смита, кому глаз народа уже присудил сразиться за дело вдовы. Но та и не ждала ничьей указки или поощрения. Сэр Патрик не успел договорить, как она уже направилась к тому месту у нижнего конца стола, где стоял среди людей своего состояния оружейный мастер, и взяла его за руку. «Генри Гоу, или Смит, — сказала она, — добрый горожанин и ремесленник. Мой... мой... Она приготовилась сказать «покойный муж», но эти слова не хотели сойти с ее языка. Пришлось прибегнуть к другому обороту речи. «Ушедший от нас, любил и ценил тебя превыше всех людей, потому тебе и подобает принять на себя спор его вдовы и сироты».